Глава 22. Структура Вселенной и человеческого мозга. Материя во Вселенной и в человеческом мозге могла формироваться по одному и тому же закону. Неожиданная гипотеза. Вселенная напоминает гигантскую паутину, где светящиеся волокна скопления галактик, а между ними пустоты. В пустотах практически нет светящейся материи. Советский физик Яков Зеледович заметил эту закономерность и развивал теорию о нитевидной структуре Вселенной. Удивительные свойства нашего мира – много структур, очень похожих друг на друга. Причем они могут отличаться размерами в миллиарды раз. А Вселенная по структуре очень напоминает устройство нашего мозга, нейроны, в котором распределяются по похожему принципу. Ученые из Болонского университета пошли дальше, сравнили уже не отдельные клетки, а структуры. Слева вы видите структуру мозжечка под микроскопом, а справа часть структуры Вселенной. Для оценки идентичности итальянские астрофизики привлекли нейрохирургов, и те подтвердили схожесть. Ученые сделали любопытный вывод в журнале, Фронтирс of Physics. Пусть есть разница по масштабам в актиллион раз, это единица с 27 семью нулями, но структуры близки, а значит, физические процессы, которые привели к структурированию материи и в мозге и в космосе, действовали по схожим законам. Вот структуры и получились одинаковыми. Вероятно, взаимосвязи внутри структуры устанавливаются по схожим физическим принципам. При этом очевидно, что галактики и нейроны формировали разные физические силы, объясняется автор исследования нейрохирург Аверонского университета Альберто Фелетти. Удивительно совпадение микро- и мегамиров. Аналогия прослеживается между звездными системами и атомами. Ведь электроны напоминают те же планеты, а ядро атома — Солнце. Совершенно точно есть какая-то удивительная симметрия в нашем мире. Пока мы ее фиксируем визуально, но не можем объяснить. Уверен, что рано или поздно наука откроет, с чем связаны эти закономерности. Интересно, при нашей ли жизни? Конечно, это может быть и простым совпадением. Ведь возможно и то, и то. Либо законы организации материи едины и развивались по одному сценарию, либо их сходство является случайным совпадением. Но авторы исследования уверены, материя во Вселенной и в человеческом мозге формировалась по одному закону. Теперь осталось только его открыть.